Мать Кайра бросила отца за гораздо меньший порог, нежели подучья. Устала готовить диетические супчики и выхаживать после приступов желудочной язвы. А у законника-адвоката служба нервная, от нее и болезнь. Папаша-то человек совестливый оказался, переживающий за каждого своего подопечного, точно за родного. А вот мистрис Джайдов не покинула своего мужа в хоре и немощи, оставшись верна брачным обетам. И тем самым уязвила Кайра Фин Скотта, который по-молодушию отступился от клятвы помогать болящему в дому ли, дороге ли, в одиночестве ли, в кругу ли семейном. Как сказано во врачебном уложении, стыд и позор бросил немощного и страдающего на произвол судьбы. Кайр прямо слышал громогласный каркающий голос своего наставника, профессора Коринея, когда тот дознавшись о случившемся на Фахагильской дороге, устроит ему грандиозный разнос. А в том, что Метро узнает, можно не сомневаться. Знаменитый хирург, целитель воли всетворца, известен был на всю империю не только достижениями на поприще врачевания, но и тем, что, будучи магом, добровольно отказался от чародейской силы в пользу медицины и науки. Отречься-то он отрекся, но магия из профессора Корене никуда не делась. А потому ему ничего не стоит выяснить, отчего его лучший ученик ходит смурной и невеселой. Лучше уж самому признаться. Или вернуться и помочь несчастным супругам. Ну, что поделаешь, если жалостливому родился, а избранная профессия пока не успела закалить нервы постоянным видом людских страданий. А с другой стороны, как представишь себе, как придется идти по вдрызг разбитой дороги, Шлепать по грязи, окончательно губя башмаки, ночью, да под дождем, так и хочется удавить в зародыше свое неуемное человеколюбие. За что прикажете любить спутников Кайра, выбросивших из экипажа мистрела Джейдова или, например, забитого насмерть насильника по прошайку, или его убийц. Слышь, паря, в ферме, как только этот уволен, сумел подобраться, столь бесшумно. Старался говорить тихо и незаметно для посторонних. «Тута крутится. Это какой-то шельмец. Это ищет бабу. Мне смотритель это шепнул, шепко наивонную. Он кинул в направлении, где высадили супругов Джейдов, на дамочку служивую, похожую. Какой еще шельмец?» Недоуменно спросил Кайр. «Вон тот». Земледелец состроил рожу, косясь на невзрачного молодого человека в непромокаемом плаще, который, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, внимательно присматривался к пассажиркам. Он явно делал вид, будто ищет знакомую, но чересчур часто обознавался. «Землячок, кажется, кореглазая, и зовут это то ли Тейм, а может и Фейм. годов не юных». «Ага, спасибо вам, сударь церемонно ответствовал студент. Крошечный амулет, пристегнутый булавкой к его рубашки, покалывал кожу крохотной иголочкой предупреждения. Молодой человек в непромокаемом плаще вел настоящий магический поиск. Профессор Кореный, вручая ученику хитрую чародейскую вещь, строго наказывал чутко прислушиваться к любым ее сигналам и быть начеку в случае, когда рядом кто-то колдует. Кайру еще подумалось, что старикану пора пить успокоительное, ибо его подозрительность уже ни в какие рамки не лезет. Вечно ему чудятся маги-шпионы, норовящие выкрасть лекарские секреты. То, что делал сейчас незнакомый чародей, было, мягко говоря, незаконно. Причем вот уже 150 лет, как запрещено духовными и светскими властями, и, что характерно, кавенам тоже. «Не за что, паря!» – ухмыльнулся невесело фермер. «Привет от меня!» Это передашь мистерилу Джайдову при встрече. А вы с ним были знакомы? Изумился Кайр. Вроде того. Война, будь она неладно, свела. Фыркнул тот и поспешил занять свое место в дилижансе. Молодой человек, вы собираетесь ехать? Требовательно спросила мистерс Макди. Кайр колебался не дольше десяти ударов сердца. Спасибо за приглашение, сударыня. Я, Я пожалуй, останусь ответил студент, «и немного прогуляюсь». Отъезжающий экипаж обдал парня грязными брызгами, унося в ночь недавних попутчиков и собеседников. Самое время пожалеть о том, что родился обычным человеком, начисто лишенным волшебства. Пальцами, конечно, не щелкнешь, чтобы вмиг обсохнуть, но изнутри внутри согреться тоже не помешало бы. Кайр уныло потряс фляжкой. Бренди ни капельки не осталось. Вот ведь засада какая! Молодой человек поднял повыше воротник куцей куртки и надвинул на лицо фуражку, чтобы хоть как-то прикрыться от дождя, и побрел назад по дороге, рассчитывая только на здравомыслие мистерс Джайдов. Если тетка в своем уме, то далеко от тракта не отойдет. В темноте, под ледяным ливнем, стоя по щиколотку в жирной грязи, Самое подходящее время и место, чтобы рыдать в голос и ругаться последними словами, богохольствовать и проклинать тот день и час, когда решилась на безумную эскападу в компании с припадочным Россом Джевиджем. Никто, включая самого виновника всех бед и несчастий, так и не увидел, как Фейм, зажмурившись и бессильно потрясая кулаками, кричал проклятие все Творцу, отплевываясь от дождевой воды, текущей в рот. А что ей еще оставалось делать? Нет, она, конечно, могла бы пару раз пнуть лорда Джевиджа под ребра, чтобы выпустить пар, но эта зловредная сволочь все равно ничего не почувствовала бы. Разумеется, многомудрый лорд-канцлер, по примеру всех своих собратьев по полу, во все времена в самый ответственный момент переложил заботы на хрупкие женские плечи и мирно пребывал в беспамятстве, равнодушный к дождю и холоду участные к собственному плачевному положению. — А кто говорил, у нас все получится? Кто обещал защиту? — верещала Фэм, тщетно теребя рос за воротник плаща. — Что мне теперь делать, а? Почему я? Почему мне? — отвечает Джейвич. — Отвечай, в чем я виновата перед тобой? Но тот молчал и не подавал иных признаков жизни, кроме хриплого прерывистого дыхания. — Правильно, давай, помри прямо сейчас. Сдохни и оставь меня расхлебывать кашу!» Ничего уже не соображая от страха, вдова наутмышле стала лорд-канцлера по щекам, совмещая попытку привести его в чувство с жаждой выместить свой гнев. Первое сделать не вышло. Сознание отказывалось возвращаться в грязное тело, а злость постепенно выветрилась, оставив после себя судящую пустоту бессилия. Наказать Росса Джейджа сильнее, сделать ему хуже, чем есть сейчас, Попросту невозможно. Разве только пристрелить. И то, это бы стало подлинным актом милосердия по отношению к лорду-канцлеру. Но не бросать же человека, почти бескорыстно спасшего тебя от убийц, посреди дороги. Нельзя же. «Вставай, Росджевич! Вставай, ну же!» – сквозь крепко стиснутые зубы умоляла Феймрил. «Но хоть немного, помоги мне!» Безвольное тяжелое тело не то, чтобы поднять, его даже с места сдвинуть непросто, тем паче в мукрой одежде, облепленной грязью. Сделать же это женщине на голову ниже ростом и отнюдь не могучего телосложения, так и вовсе не задача. Ничего, ничего, сейчас! Фейм пыхтела, сопела, выло, но не оставляла попыток оттащить своего спутника с придорожной кусты, хотя время от времени сама плюхалась в чавкающую жижу. Руки ее скользили, ноги разъезжались в стороны, но мистер Спермат не сдавалась. Она вообще была на редкость упрямой женщиной. И если уж решила, что сумеет справиться с бедой, то ни за что не отступится от своего и за ценой не постоит. А жалостливый и шинячий в купе с горючими слезами ничего еще не означают, если понадобится. Сейчас, сейчас, еще чуточку, совсем немножко. «Ну, пожалуйста, ну не будь таким неподъемным!» Видеть лицо росса в темноте не представлялось никакой возможности, но на ощупь совсем как у утопленника, мокрая и холодная. Дознаться, что он жив и дышит, можно лишь приложив ухо к груди. Там внутри медленно стучит сердце, и чуть заметно вздумается грудная клетка. Стало быть, не помер еще лорд Джевич, продолжая по своему обыкновению, Ловко скользать из цепких лап небытия. Везучий пюсь и сын, переживший столько врагов, сколько иным хитрецам за три воплощения не набрать. Может быть, вы забрали всю мою удачу, а, милорд? Говорят, шаманы с восточных территорий умеют наложить заклинания на людей, чтобы у одного все получалось складно и ловко за счет несчастья и разочарования другого. Устало бормотала себе под нос Феймрил. Мне Уэн рассказывал. Отливают, значит, из воска шарик, закладывают внутрь волос или ноготь жертвы, помещают его в кувшинчик и закрывают пробкой. И стоит в нужный момент потрясти кувшином, сказки, короче, страшные все это по сравнению с нашими с вами нынешними делами. Верно я говорю, милорд?